Его заботили странные подробности, протянутых кресту руки богоматери, кошки Леви, мелодия песни с рефреном будем втоптаны в прах или непонятная фраза Арловой, когда-то очень удивившая Рубашова. Да и проявлялся он тоже странно. Заставлял потирать пенсне, о рукав. Побуждал коснуться прямоугольника на стене, где раньше висела групповая фотография. Принуждал непроизвольно шевелить губами и бормотать явную бессмыслицу, вроде «теперь-то уж я расплачусь за все». Насылал столбняк во время видений о прошлых, похороненных памятью событиях. Неспешно шагая взад-вперед по камере, он старался как можно полнее своё новообретённое «Я» исследовать с привычным и всячески одобряемым партией, нежеланием подчёркивать первое лицо, он называл его «немым собеседником». Рубашуру, по его глубокому убеждению, жить оставалось совсем недолго, и он спешил логически осмыслить внутреннюю сущность нового «Я». Но когда оживал «немой собеседник», Умирала способность логически мыслить. Его сущность заключалась в том, что он, обитая за пределами логики, насылал на человека мучительную боль. Иногда физическую, например, зубную, а иногда моральную, пытку памятью. Так Рубашов после первого допроса на седьмой день своего заключения снова пережил в дневных видениях историю отношений с расстрелянной Арловой. Человек не способен сознательно зафиксировать то мгновение, в которое засыпает. Вот и Рубашов не мог припомнить, когда он поддался дневным видениям. Утром седьмого дня в тюрьме он работал над своими записями, потом, кажется, встал с табуретки, чтобы размять затекшие ноги, а потом услышал скрежет ключа и понял, что вот уже несколько часов он безостановочно шагает по камере. Его знабило, дергало зуб. На своих плечах он ощутил одеяло. Видимо, и зубная боль начались несколько часов назад. Он рассеянно выхлебал баланду, дверь открыли для выдачи обеда, и снова принялся шагать по камере. Надзиратель, заглядывая временами в очко, видел, что арестант непрерывно ходит, зябко сутулится и жевелит губами. Рубашова окружала забытая обстановка его кабинета в торговой миссии. Забытая обстановка и странно памятный запах крупного, хорошо сложенного, сонно-медлительного тела Арловой. Он видел ее склоненную шею, высокую грудь и большие глаза, неизменно обращаемые в его сторону, когда, задумавшись над какой-нибудь фразой, он расхаживал по своему кабинету. Арлова носила белые блузки, похожие на блузки его сестер, с вышивкой по высокому воротничку стойки темные юбки и лакированные туфли на непропорционально высоких каблуках. Дешевые, всегда одни и те же серьги, перечеркивали немного в кость ее щеки, когда она склоняла голову над блокнотом. Медлительно мягкая пассивность Арловой, удивительно подходившей к ее должности, чудотворно снимала нервное напряжение, каким бы усталым Рубашов ни был. Его назначили руководителем миссии через полмесяца после смерти Леви, и он с головой ушел в работу, требовавшую только чиновничьего усердия. ЦК сделал для него исключение. Обычно деятелей интернационала не переводили в дипломатический корпус. Вероятно, первый связывал с Рубашовым какие-то свои особые планы, потому что интернациональцы и дипломаты почти никогда не встречались друг с другом. За этим следила специальная служба. А порой проводили не только разную, но как бы прямо противоположную политику. Разумеется, политическое бюро «Первого» всегда координировало их работу. Противоречия диктовались тактикой и вели к единой стратегической цели. Но это было видно лишь сверху. Рубашов с трудом привыкал к своей жизни. Поначалу ему казалось удивительным, что у него есть законный подлинный паспорт, не на чужое, а на собственное имя, что он участвует в дипломатических приемах, что его приветствуют постовые полицейские, и что неприметно одетые люди следят за ним для его же охраны.